Глава 18. Путешествие в Лондон. Охрипнув от истошных воплей, Тартаньян принялся горячо молиться, но со страху перепутал все молитвы. Немного успокоившись, он решил оглядеться. Но едва он вышинулся из корзины, пролетавший мимо альбатрос клюнул его в нос. Вот сволочь пернатая, выругался Дортаньян и погрозил удаляющейся птице кулаком. Альбатрос резко развернулся и клюнул его ещё раз. Окопавшись на дне корзины и затравленно озираясь, Дортаньян подумал так: "Я, наверное, вторгся в английское воздушное пространство. Вот эта скотина и привязалась". Альбатрос, сделав пару кругов над корзиной и покричав для страстки, убрался в свояси. Облегчённо вздохнув, наш герой приблизился к краю. Вид был великолепный. Внизу ярко освещённое солнцем лазурное море, позади удаляющиеся с каждой минутой Франции, а впереди уже показалась подёрнутая туманной дымкой Кромка загадочной и таинственной английской земли. А ведь я уже почти долетел, с радостью подумал Траттян, интересно будет поглядеть, как вытянутся от удивления рожи у этих оболтусов мушкетёров, когда я им расскажу. Однако этот придурок не объяснил мне, как припарковываться. Вдруг я не смогу притормозить над Англией, тогда меня занесёт на северный полюс а я не захватил тёплых носков. И потом, белые медведи — довольно нудная компания. Хм, а если я и над Северным полюсом не остановлюсь, что тогда?» В географии наш друг был не силён, поэтому он надолго задумался. «Господи!» — со слезой в голосе взмолился Д'Артаньян. «Что же, я так и буду, как сосиска, болтаться между небом и землёй?» и наматывать обороты вокруг земного шара. Но наш друг напрасно отчаивал. Как мы не раз уже могли убедиться, судьба была к нему благосклонна. Через несколько минут Д'Артаньян уже находился над побережьем Англии. Косконец заметался по корзине, не зная, что делать. В отчаянии он принялся дергать за что попало, в том числе и за мешки с песком. Пармишкоwidehat взвизалась и ухнула вниз, в результате чего шар поднялся ещё выше. Педняк решил, что улетает на Марс. Внизу, прямо под шаром, проходила рота английских солдат. То ли они шли на учение, то ли в баню, трудно сказать. А может, это были пограничники, хотя на кой чёрт нужны пограничники в стране, которая не граничит ни с кем, кроме рыб? Короче говоря, разобраться в этом вопросе не легче, чем в тайне Бермудского треугольника, но факт есть факт. Английские солдаты куда-то шли. Впереди вышагивал важный полковник и командовал: "Левой, левой!" Когда его зашибло мешком, некоторые из солдат, лишившись командира, шагнули вправо и отдавили пятки в перед идущим. Началась свалка, Главно перешедшее в драку, кто-то случайно поднял голову и заметил воздушный шар. Обнаружив врага, англичане прекратили потасовку и открыли по шару беглый огонь из мушкетов. К счастью, зенитной артиллерии в то время ещё не существовало, иначе бедного тартаньяна разорвало бы в клочья. Пули засвистели, и одна из них шальная продырявила шар. Свистя как паровоз, шар понёсся по снижающейся траектории и наш искатель приключений очутился в болоте. Ему вдвойне повезло. Во-первых, болото оказалось не глубоким, во-вторых, оно кишело лягушками. А поскольку наш друг за время полёта несколько проголодался, то тем временем подоспели английские солдаты. Кто спорит? Действительно трудно тащить из болота бегемота, и с Д'Артаньяном пришлось изрядно повозиться. Несчастный вцепился руками и зубами в тростниковые заросли, и его после долгих усилий вырвали только вместе с корнями. Для порядка воздухоплавателю пересчитали все ребра, затем арестовали, пару раз врезали под дых, наконец запихнули в какой-то тарантас и повезли в Лондон. На следующее утро Дортаньян имел возможность познакомиться с комендантом Тауэра, человеком напрочь лишённым совести и волос на голове. "Вы француз?" спросил комендант, сунув в лицо Дортаньяну настольную лампу. Дортаньян ни бельмеса не смыслил в иностранных языках, однако твёрдо знал, как будет по-английски "да". Несколько стеснённый в своём словарном запасе, он так и ответил: "Yes". Комендант что-то записал в протокол и задал следующий вопрос: "Это вы убили полковника Брамбла?" "Yes", простодушно ответил гасконец, не подозревая, какую свинью сам себе подкладывает. Комендант снова что-то записал. "С какой целью вы прибыли в Англию?" "Yes". Опять же ответил Дортаньян. Вы мне тут не придуривайтесь, взвизгнул комендант и так шарахнул кулаком по столу, что Дортаньян подпрыгнул на табурете. Не делайте вид, что не знаете английского. До этого вы отвечали вполне вразумительно, а уж если притворяться, так надо было сразу. И кроме того, так я и поверю, что французы теперь засылают своих агентов, предварительно не обучив их языку. Сказки будете рассказывать в другом месте, а задаченный Дортаньян потерено молчал. Он не мог взять в толк, чего хочет от него этот лысый английский ублюдок. Итак, я повторяю вопрос, теряя терпение, сказал комендант. Зачем вы прибыли в Англию? Может быть, чтобы совершить покушение на его светлость герцога Бэкингема, нашего обожаемого господина? "Yes, yes", радостно закивал Дортаньян, услышав знакомое имя. "Беккингем, yes! Отлично", потёр руки комендант. "Я рад, что вы, как и положено шпиону-профессионалу, не стали запираться. Игра проиграна, так зачем ломать комедию?" Тут комендант довольно улыбнулся. "Со своей стороны, я тоже не буду тянуть волынку и сейчас же подпишу приговор. Что он и сделал?" В приговоре значилось «Французский секретный агент, проникший в Англию при посредстве воздушного шара с целью убийства его светлости герцога Бекингема, приговаривается трибуналом Тауэра к повешению «Приговор привести в исполнение немедленно» и подпись «Комендант такой-то раз такой-то». Оказавшись во внутреннем дворе, Тартаньян вдруг почувствовал прилив сил. Ну вот, сейчас я увижу его светлость. Впереди показалась виселица. Прилив резко сменился отливом. Это для кого? Комендант сделал пригласительный жест. Как? Тартаньян остановился. Меня будут вешать? Комендант изобразил на своём лице гримасу типа: "Все мы смертны, мой друг. Все мы смертны" приговорённого да волокли до чёрного столба с перекладиной. Тартанян почувствовал на своей шее верёвку. "Та да здравствует Герцк Бэкингем!" с дуру заорал он, и Герцк его услышал. За несколько минут до этого он прибыл в Тауэр с инспекцией и теперь высунул голову из окна на втором этаже. Бэкингем был человек образованный и говорил по-французски. А кроме того, он был поражён тем обстоятельством, что в этой стране, где все его проклинают, нашёлся человек, во всё горло орущий ему здравницы. Как и все великие люди, Герцк был не равнодушен к лести. Высунувшись из окна, он приказал палачам приостановить казнь и спросил, кого это они там вешают? Французского шпиона, ваша светлость, ответил бригадир палачей. Кванись, как заводной болванчик. Отставить, приказал Герцэг. А ну, давайте его сюда. Майна, разочарованный палач махнул своим подручным, и те опустили госконца на землю. Через минуту Дортаньян предстал пред светлыми очами герцога Бекенгема. Герцэг с усмешкой глядел измочаленную фигуру госконца, с огромным фиолетовым фингалом под глазом. О мой друг, я вижу, вам изрядно навешали, по-французски заговорил Бэкенгем, ласково потрепав Дортаньяна по щеке. Ть да уж шмыгнул разбитым носом Дортаньян: "Столько, что и не унести, но ну, не печальтесь, до свадьбы доживёт. А поскольку я не собираюсь теперь жениться, то заживёт лет через 10-15". Но благодарю вашу светлость за сочувствие. Оставим это. Герцог важно уселся в кресло. Скажите, друг мой, что вас привело в Англию? Тут Дортаньян хлопнул себя по лбу. Ах, я розинья! Я же прибыл к вам с поручением. Ко мне? удивился герцог. От кого же? От одной очаровательной особы, её зовут Констанция Банасье. Какая ещё Банасье? Я не знаю никакой Банасье от камердистки королевы, поправил Дортаньян. Так бы сразу и сказали, что от королевы. Тут герцог оживился: "И что же она? Кто? Констанция? Да какая к чёрту Констанция? Лезет мне в морду со своей Констанцией. Я говорю о королеве. Ах, королева! Она просит вернуть подвязки, которые вы с неё, хмм, ну, в общем, которые теперь у вас. Кардинал всё пронюхал. И королеве грозит довольно, вскрикнул Герц, оглядываясь. Не стоит продолжать. Я и так всё понял. Бедная Анна. Но я покажу её этому кардиналу. Святоша Хренов, вот объявлю войну Франции, будет знать. Ждите меня здесь, друг мой. Он вышел из комнаты и вскоре вернулся с подвесками. Возьмите. Покингем поцеловал подвески и протянул их Дортаньяну. «От сердца отрываю!» Д'Артаньян с трепетом взял черные бархатные подвязки с золотыми висюльками. «Шутка ли? Их носила на своих ляжках сама королева! А теперь немедленно возвращайтесь во Францию! Я прикажу дать вам самый быстроходный фрегат!» «Да», — спохватился герцог, — «а чем я лично вас-то могу отблагодарить? Вам нужны деньги?» Спасибо, ваша светлость, будет вполне достаточно, если мне вернут мои, те, что отобрали при аресте. Считайте, что деньги уже у вас в кармане. Что-нибудь ещё? Герцек поднял брови, увидев, что Дортаньян остановился в нерешительности. Да, если можно, я бы попросил у вашей светлости ещё сутану аббата, пудинг и бутылочку крепкого эля. Что? поразил Сергерц. Вот так набор. Вы французы большие оригиналы. А пудинг вы будете есть здесь или возьмёте с собой? Заверните, попросил Дортаньян. Через 15 минут вы всё получите. Герцерц встал и пожал Дортаньяну руку. Ещё раз благодарю вас за услугу. Будьте в Англии милости прошу в мой Бэккингемский дворец. Посидим, анекдоты потравим. Непременно. Благодарю вас, ваша светлость. Через четверть часа, завернувшись в сутану, натянув на ноги подвязки королевы и помахивая словно тортом коробочкой с пудингом, Дортаньян сел в шикарную карету.